Как всегда, Ищейка учуял их раньше, чем увидел. Нюх у него был отличный. Из-за этого он и получил свое прозвище. Но, говоря по чести, их учуял бы любой. Они, черт побери, воняли. На лужаке их было 12. Сидели, ели, что-то болтали на своем мерзком грубом языке. Огромные кривые желтые зубы, вместо одежды обрывки прелого меха, вонючие шкуры, куски ржавых доспехов. Они — Шанка. «Треклятые плоскоголовые!» – пробормотал про себя ящейка. Он услышал позади тихое шипение, обернулся и увидел молчуна, который выглядывал из-за куста. Ищейка поднял вверх раскрытую руку. «Остановиться!» Постучал по макушке своего черепа. «Плоскоголовые!» Поднял сжатый кулак, а затем еще два пальца. «Двенадцать!» И показал обратно на тропу по направлению к остальным. Молчун кивнул и исчез в зарослях. Кищейка кинул последний взгляд на Шанка, проверяя, не заметили ли они чего подозрительного. Они не заметили, так что он скользнул обратно за дерево и двинулся прочь. «У них лагерь возле дороги. Я видел двенадцать, но может оказаться и больше». «Ищут нас?» — спросил Тридуба. «Может быть, но если так, то они не особенно стараются». «Их можно как-нибудь обойти?» — спросил Форли, вечно стремившийся избежать драки. Доу, вечно стремившийся в драку влезть, сплюнул на землю. «Двенадцать – ничто! Мы сделаем их без проблем!» Ищейка поглядел на Тридуба. Тот раздумывал, пользуясь моментом. «Двенадцать – это не ничто, и они все это знали. Но, возможно, лучше разобраться с врагами на месте, чем оставлять их гулять на свободе за твоей спиной». «Что будем делать, вождь?» – спросил Тул. Тридуба решительно поднял голову и скомандовал. «Оружие!» «Только самый глупый боец не следит за чистотой, и боеготовностью оружия. Ищейка осматривал свою не больше часа назад. Сделать это еще раз не смертельно, а вот пренебрежение может стоить жизни. Послышались шорохи кожаных ножен, стук дерева и лязг металла. Ищейка посмотрел на своих товарищей. Молчун звенел тетивой и проверял оперение стрел. Тулдуру провел большим пальцем по лезвию огромного тяжелого меча размером почти в рост форли и принялся кудахтать, как курица, обнаружив крошечное пятнышко ржавчины. Черный доу протирал тряпкой наконечник секиры, глядя на лезвие нежно, как любовник. Тридуба подтянул пряжки на ремнях щита, несколько раз махнул клинком в воздухе, сверкнув начищенным металлом. Ищейка вздохнул, подтянул же ремни, крепившие гарду на левом запястье, и проверил дерево своего лука на трещины. Посмотрел, все ли его ножи там, где должны быть. «Лишних ножей не бывает», — сказал однажды Логин. Ищейка запомнил это наизусть. Он взглянул, как Форли неловкими руками достает короткий меч и беззвучно шевелит губами. Глаза слабейшего блестели от страха. Это зрелище заставило нервы и затрепетать, и он окинул взглядом остальных. Грязные, покрытые шрамами, суровые лица, густые бороды. Он не заметил никакого намека на страх, хотя здесь нечего стыдиться. «У разных людей разные пути», — сказал ему как-то Логин, — «и иногда нужно испугаться, чтобы стать отважным». Это он тоже запомнил наизусть. Он подошел к Форли и хлопнул его по плечу. «Иногда нужно бояться, чтобы быть отважным», – проговорил он. «К чему это?» «Так говорят. По-моему, неплохо сказано». Ищейка наклонился ближе, чтобы никто не услышал. «Потому что лично я готов в штаны наложить от страха». Ему казалось, что именно так поступил бы Логин, и теперь, когда Логин вернулся в грязь, эта обязанность перешла к нему. Форли ответил неуверенной полуулыбкой очень быстро соскользнувший, после чего его лицо стало еще более испуганным, чем прежде. «Что ж, не всегда удается сделать все до конца». «Ладно, парни», — произнес Тридуба, когда снаряжение было проверено и разложено по местам. «Вот как мы это сделаем. Молчун, Ищейка, по разные стороны их лагеря, за деревьями. Ждите сигнала, потом стреляйте в любого плоскоголового. Если промахнетесь, действуйте по обстановке». «Хорошо, Вождь», — сказал Ищейка, — Молчун кивнул. «Тул, мы с тобой идем с фронта. Только подожди сигнала, хорошо?» «Хорошо», – прокатал гигант. «Доу, вы с Форли зайдете с тыла. Ты выйдешь, когда увидишь, что пошли мы. Только на этот раз подожди, пока мы двинемся», – прошипел Тридуба, тыча в него толстым пальцем. «Конечно, вождь!» Доу пожал плечами, словно он всегда делал то, что ему говорили. «Ну, тогда все», – кивнул Тридуба. «Кому-то что-то не ясно. Остались пустые головы у костра». Ищейка отрицательно покачал головой. Остальные последовали его примеру. «Отлично. Тогда еще одна последняя вещь». Командир наклонился вперед, по очереди заглядывая каждому в лицо. «Сперва дождитесь моего чертового сигнала». Лишь когда Ищейка уже сидел за кустом с луком в руках и наложенный на тетиву стрелой до него вдруг дошло, Он понятия не имеет, что это за сигнал. Он поглядел на Шанка. Они по-прежнему, ничего не подозревая, рычали, кричали и гремели посудой на лужайке. И щейку, будь она проклята, ужасно тянуло отлить. Вечно его тянет отлить перед дракой. Кто-нибудь говорил, какой будет сигнал? Он не помнил. «Дерьмо!» – прошептал он. И как раз в этот момент Доу выпрыгнул из-за деревьев, с в одной руке и мечом в другой. «Долбаные плоскоголовые!» Заорал он, награждая ближайшего к себе Шанка мощным ударом по голове, так что кровь забрызгала всю лужайку. Шанка, насколько вообще можно судить об их эмоциях, выглядели сильно удивленными. Ищейка решил, что это вполне сойдет за сигнал. Он прицелился в ближайшего плоскоголового, потянувшегося за большой дубинкой. Стрела с характерным тупым стуком поразила Шанка подмышку. «Ха!» — вскричал Ищейка. Он увидел, как Доу проткнул еще одного мечом со спины, но тут показался другой здоровенный Шанка, готовый бросить копье. Из-за деревьев, описав дугу, вылетела стрела, пронзившая шею твари. Плоскоголовый сдал дикий вопль и опрокинулся на спину. Этот молчун — чертовски хороший стрелок. А вот и Тридуба с ревом выскочил из заросли с другой стороны поляны, застав Шанка врасплох. Он врезал одному из них щитом по затылку, и тот рухнул лицом в костер. Тридуба рубанул мечом другого. Ищейка выпустил вторую стрелу, и она воткнулась в брюхо плоскоголовому. Шанка упал на колени, и мгновением позже Тул снес ему голову мощным ударом меча. Теперь, когда к схватке присоединились остальные бойцы, все пошло быстрее. Удар, вскрик, скрежет, грохот, кровь лилась, свистело оружие, тела падали слишком быстро, чтобы Ищейка успевал пустить в них стрелу. Трое воинов сжали последних вопящих и бормочущих Шанка в кольцо. Тулдуру размахивал огромным мечом, держа их на расстоянии. Тридуба нырнул вперед и подрубил ноги одному, а Доу срубил другого, пока тот оглядывался. Последний плоскоголовый с помчался в сторону деревьев. Ищейка выстрелил в него, но поторопился, и стрела прошла мимо. Она едва не попала в ногу Доу, который, к счастью, ничего не заметил. Шанка уже почти скрылся в зарослях, но внезапно издал вопль, упал на спину и забился в судорогах. Это Форли, прятавшийся в кустах, заколол его своим коротким мечом. Я убил одного! Закричал слабейший. На время воцарилась тишина. Ищейка выбрался на лужайку, и бойцы стали осматриваться, проверяя, все ли враги поражены. Потом черный Доу поднял над головой окровавленную секиру и издал жуткий рев. Мы их перебили, черт подери! Ты чуть не перебил нас всех, идиот! рявкнул Тридуба. А? Как насчет долбаного сигнала, а? Мне показалось, что ты кричал! «Ничего подобного!» «Нет?» – спросил Доу с видом крайнего изумления. «А, кстати, что у нас было с сигналом?» Тридуба испустил тяжелый вздох и закрыл лицо руками. Форли по-прежнему взирал на свой меч. «Я убил одного!» – опять сказал он. Теперь, когда сватка закончилась, Ищейка не мог больше терпеть. Он повернулся и стал мочиться на ближайшее дерево. «Мы их сделали!» – заорал Тул, хлопнув его по спине. «Осторожно!» — взвыл Ищейка, облив ногу мочой. Все захохотали над этим происшествием, и даже Молчун хмыкнул себе под нос. Тул потряс три дуба за плечо. «Мы их сделали, вождь!» «Да, сделали», — ответил тот с кислым видом. Но осталась еще куча других. Их тысячи. И пока они здесь, по эту сторону гор, они не успокоятся. Рано или поздно Шанка двинутся на юг. Может быть, нынешним летом, когда откроются перевалы, или позже. Но ждать осталось недолго. Ищейка взглянул на бойцов. Все тревожно переминались после маленькой речи командира. Сияние победы продлилось недолго. Так бывало всегда. Он посмотрел на мертвых плоскоголовых, лежавших на земле, изрубленных и окровавленных, распростертых и скорчившихся. Теперь победа казалась ничтожной. «Разве мы не должны рассказать об этом, Тридуба?» спросил он. «Разве мы не должны попытаться предупредить кого-нибудь?»